Так ви говорите, что он в свою оподшивальную комнату уходил. — Государь, так точно, ваше превосходительство, — ответил Шталь и решил больше никого не титуловать. В таком деле все равны. — Чрезвычайно важно, — многозначительно сказал Бениксон, обращаясь к князю. — И ви вашими глазами видели, что карауль... «С конной гвардии смениль» — собственными глазами. «Дежурный по конно-гвардейскому караулу Корнет Андреевский, мой бывший сослуживец, и я, и конно-гвардейский карауль с дворца уходиль» — «Еволь, еволь», — фамильярным тоном подтвердил Шталь по-немецки, чтобы не говорить ни уходили ни ушел». «Так точно, ваше превосходительство!» — добавил он, хоть и решил никого не титуловать. «Экселленс» — было хорошее слово, которое приходилось употреблять нечасто. «Конечно, говис», — добавил он не вполне кстати, но заботливо произнося «и» как и «Очень важно», — повторил Бениксон, и, прикоснувшись двумя пальцами к груди Шталя, снял его мундира пушинку меха. Шталь удивленно попятился. «Слышал, пропожей!» «Уморушка», — сказал с хохотом Николай Зубов, наливая себе вина. «Ты, малыш, пить хочешь? Тебя как звать? Ты ведь грузин, правда?» «Эх, брат!» Он опять произнес несколько сильных слов. «Не пей так много». перебил его Платон Александрович. — В самом деле, может, вы и закусите, — учтиво спросил он Шталя. Он, видимо, любезной интонацией хотел загладить и грубость своего брата, и то, что сам нетвердо помнил фамилию гостя. Бенниксон наклонился к Зубову и что-то ему сказал. — Ну да, конечно, надо исполнить, — торопливо ответил Платон Александрович. я сейчас прихожу к клингеру нарядить кадет выпейте с нами вина голубчик за успех нашего дела николай налей ка нам шампанского это что шампанское локать говорил николай зубов разливая вино тебе налить немецкая абразина я шампанское из за напитка не считаю Ты, отец мой, его с английским пивом пополам выпей. Не хочешь, малыш? Ишь ты, право, кавказский ишак! Шталь вспыхнул, но сдержался. Что с пьяного взять, подумал он. Платон Александрович умоляюще уставился на своего брата. — Что значит ишак? — спросил равнодушно Бенниксон. — Я... На вечерний стол приглашен к Петру Александровичу, — сказал Шталь, выпив вина. — К Талызину. — Ах, да, мы все там будем, — поспешно заметил Зубов. — Но прежде прошу вас заехать к графу Палину. — Вы можете? — Ну, чего ж? — Могу, если нужно для дела. — Очень нужно. Пожалуйста, поезжайте сейчас к нему и сообщите, что мы за ним заедем... или ежели не успеем то в полночь прибудем прямо к кталлызину будьте добры не умедл сделать тогда скорого свидания равнодушным тоном сказал шталь откланиваясь и говорим вам пароль граф пален добавил генерал бенниксон глава двадцать восемь У кадетского корпуса стояло несколько извозчиков. Шталь выбрал лучшую на вид пару. «По часам прикажете, ваше благородие, или в один конец?» «А в самом деле, взять по часам, может, и там пригодится. Не пешком же мы пойдем его убивать», — спокойно подумал Шталь. Он теперь впервые вполне ясно почувствовал, что идут на убийство. Жаль, сани неказистые. Ежели там кто из окна выглянет. Надо бы мне иметь выезд. Пошел в губернаторский дом».